Традиционный китайский календарь. 8 гуа. Их вы можете увидеть на рисунке 11 в PDF-приложении. 8 гуа – это 8 знаков образов предметного мира. Эти знаки, их образы и функциональные связи описаны в древнем трактате «Объяснение знаков гуа» «Шо-гуа-джуань». Император выступает в состоянии грома – «джэнь-гуа» выравнивает в состоянии Сюньгуа. Вконтакте смотрит в состоянии Лигуа, дает поручение в состоянии Куньгуа, изрекает речи в состоянии Дуйгуа, вступает в бой в состоянии Цяньгуа, трудится в состоянии Каньгуа, завершает формулирование в состоянии Гэньгуа. Множество предметов выступает в состоянии Джэньгуа. Джэньгуа — это «восток», Выравнивают в состоянии Сюньгуа. Сюньгуа – это юго-восток. Дыхание Ци выравнивания подразумевает завершение порядка в расположении множества предметов. Ли – свет – это знак гуа, соответствующий югу. Куньгуа – это земля, центр. Дуйгуа – это расцвет осени. Цяньгуа – это знак северо-запада. Каньгуа – это вода. Этот знак располагается прямо на севере. Гейнгуа ⁇ знак, соответствующий северо-востоку. Описанный способ расположения восьми Гуа по сторонам света соответствует порядку последующего неба. Это схема Вэнь-Вана. Существует другой способ организации знаков Гуа. Схема Фуси, расположение знаков в которой соответствует порядку прежнего неба. Рассуждение о восьми гуа и восьми ветрах В PDF-приложении вы найдете расположение восьми знаков гуа в схемах Вэнь-Вана и фу на рисунках 12 и 13. Восемь знаков гуа таким образом определяются в книге перемен и Дзин. В древности из рода Фуси стали управлять Поднебесной, обращая внимание вверх. Созерцали образы в небе, обращая внимание вниз. Наблюдали образцы на земле. Созерцали узоры птиц и животных и соотносились с развитием земли. Близкое рассматривали как проявление тела, далекое рассматривали как проявление ветвей. На основании этого начали делать восемь знаков Гуа. Для того, чтобы постичь качество силы ясности Духа и для того, чтобы создать категориальные ряды состояний множества предметов, объединили три уровня и удвоили их. Таким образом, шесть черт создают знак Гуа. И по восьми сторонам сообщаются восемь ветров. Создаются энергии восьми сочленений. Поэтому знаков Гуа восемь. Они следующим образом соотносятся с пятью движениями. Знаки «тянь» и «дуй» — это металл, знак «кань» — это вода, «джень» и «сюнь» — это дерево, знак «ли» — это огонь, знаки «кунь» и «гэнь» — это почва. Если говорить с точки зрения сторон, то в тексте описания соответствий книги перемен по знакам Гуа» говорится «Знак «гэнь» — это северо-восток», Управляет установлением весны. Знак Джэнь – это Восток. Управляет весенним равноденствием. Знак Сюнь – это Юго-Восток. Управляет установлением лета. Знак Ли – это Юг. Управляет летним солнцестоянием. Знак Кунь – это Юго-Запад. Управляет установлением осени. Знак Дуй – это Запад. Управляет осенним равноденствием. Знак Тянь – Это северо-запад, управляет установлением зимы. Знак «кань» — это север, управляет зимним солнцестоянием. Знак «кань» находится на севере. Это указывает на то, что в зимнее солнцестояние янская энергия приходит в движение под желтыми источниками. И хотя знак «дзы» представляет собой позицию великого «инь», тем не менее янская энергия движется под ним. И поэтому из знаков Гуа внешний Инь в знаке Кань и внутренний Ян символизирует внутренний свет в воде, внутри которой скрывается Ян. Поэтому он и находится на позиции знака Цзы и соотносится с водой. Знак Гэнь находится на северо-западе, потому что в этом знаке Гуа один Ян находится наверху, и он символизирует время установления весны. Янская ци уже развивается и находится над землей, но внизу есть сильный инь, и это символизирует, что иньская энергия плотная, а янская энергия еще тонкая. Знак гэнь также представляет собой гору, и он находится в ситуации, где внизу находится тяжелый сильный инь. Это накопление глубокой почвы земли, И поэтому знак «гуа» опять же находится в знаке «чоу». В «чоу» представляет собой позицию пробоя знака «вэй», поэтому соотносится с почвой. Знак «джень» находится на востоке, потому что знак «джень» — это старший сын, и он способен управлять делами, которые принимает от отца. Поэтому он находится в области ясности и света. Восток — это весна. Множество предметов приходят в резонанс и начинают рождаться. Ясность, свет, чистота и проявление. Джень – это гром. Гром приходит в движение, и множество предметов выходит наружу. Это время весеннего равноденствия. Небесная энергия опускается вниз, земная энергия воспаряет вверх. Небо и земля находятся в гармонии сообщения. Множество предметов движутся, давая ростки. Таким образом, знак Джейн находится в области знака Мао. Мао – это дерево, это позиция малого янь, поэтому соотносится с деревом. Знак Сюнь находится на юго-востоке, потому что данный знак представляет собой позицию, в которой сильный ян находится наверху, и это символизирует лето. Янская энергия уже является наполненной наверху, а иньская энергия, тонкая и слабая, находится внизу. Дерево – это предмет, который входит в землю и там является небольшим, а когда выходит из земли, разрастается. Знак Сюнь – это два ян наверху, и это как раз символизирует то, что когда выходит из земли, его много. Один инь находится внизу, символизирует дерево, которое внутри земли, его мало. Тело дерева – это ян, и он также соотносится с ясностью и светом, поэтому находится на юго-востоке и соотносится с движением дерева. Знак Ли находится на юге, потому что это время летнего солнцестояния. Инь приходит в движение под желтыми источниками. Знак У – это позиция полноты ян, и при этом иньская энергия приходит в движение. Поэтому в данном знаке Гуа вовне Ян, внутри инь. Он символизирует огонь, который вовне светлый, внутри темный, и который содержит внутри иньскую энергию. Поэтому и находится на юге и соотносится с огнем. Знак Кунь находится на юго-западе, потому что Кунь – это образ чистого инь. Он способен питать множество предметов, и в этом отношении ничто не может превзойти землю. Тело инь – это приниженность и покорность, и оно не осмеливается никогда быть во главе. Знак инь приходит в движение в знаке у, но только когда доходит до знака вэй, тогда начинает проявляться. Поэтому знак кунь находится в позиции, которая расположена за позицией знака У. Тело земли – это накопление инь, а знак кунь представляет собой чистый инь, он символизирует землю. И, следовательно, в ритуалах – это почва, которая находится в центре, в знаке Вэй. Земля – это и есть почва, поэтому находится на юго-западе и соотносится с почвой. Знак дуй находится на западе, потому что знак дуй – это один инь, который находится наверху. Он символизирует осеннее равноденствие – янская энергия в глубине. А металл – это малый инь, поэтому один инь находится наверху. А знак ю – это позиция металла, поэтому на западе соотносится с металлом. Знак тянь находится на северо-западе потому что знак «тянь» — это образ чистого ян. Он порождает множество предметов, и нет ничего, что с этим справляется лучше, чем небо. Знак «тянь» является главой порождения предметов, и янская энергия возникает в знаке «дзы». Знак «тянь» — это корень янской энергии, поэтому он находится в позиции перед позицией знака «дзы». Он чистый ян, крепкий и твердый, и поэтому находится на северо-западе и соотносится с металлом. В тексте толкования перемен» и «Джуань» говорится, «Гром соответствует весеннему равноденствию и хлебным дождям. Хлебные дожди обретают смену неба и поэтому обретают знак дуй на небесах, и поэтому множество предметов заканчивают рождаться». Знак «Дуй» — это знак Гуа Запада. В данное время Солнце находится в созвездии Мао, это западное созвездие. И поэтому, что Солнце находится на западе, говорится о небесном знаке «Дуй». В облик покорности обретается дерево, и, следовательно, небесный знак «Дуй» представляет собой гармонию. Когда в облике потеря, тогда и энергия дерева идет поперек — И тогда небесный знак дуй начинает разрушать. А постоянные дожди — это наказание. Знак дуй управляет осенним равноденствием и выпадением иния. В выпадении иния получается подвижная энергия небесного знака джень. То есть в поднебесной выпадает иний, и множество предметов умирает. Знак джень — это энергия Востока. Это время, когда Солнце находится в созвездии Фан, Дом. Фан – это созвездие Востока. И потому что Солнце находится на Востоке, поэтому и говорится о небесном знаке Джень. Это выражается в речи как покорность, которая обретает металл. И, следовательно, тогда небесный знак Джень представляет гармонию. Если говорится, что происходит потеря и металл непокорен, тогда небесный знак джень, гром, разрушает. И тогда выпадает наказание засухой. Тем самым в облике дождь в речи засуха. И, следовательно, джень – это ян, а дуй – это инь. Ян – это засуха, инь – это дождь. Таким образом, дереву соответствует дождь, а металлу соответствует засуха. И если в делах человеческих есть потеря соответствия облика, тогда низы таят обиду, инь расцветает, и поэтому идут дожди. Если в речи совершаются ошибки, тогда теряешь поддержку масс, и тогда один ян стоит отдельно, а весь инь не следует за ним, поэтому сухость». И весной и осенью в эти два сезона знаки «Джень», «Гром» и «Дуй», «Водоем» соотносятся друг с другом. На небе и на земле энергия в гармонии, и поэтому нет предельного выражения холода и тепла. Кань управляет сезонами зимнее солнцестояние и большие холода. В большие холода обретается энергия небесного знака «Кань» и поэтому в Поднебесной большие холода. С точки зрения времени Солнце находится в созвездии Сюй, пустота. Сюй – это созвездие Севера, и поэтому называется небесный знак Кань. Когда есть правильность следования, тогда находишься в контакте с энергией воды. Тогда небесный знак Кань соответствует гармонии. Когда в слухе есть ошибки – Тогда идут против потока энергии воды, и тогда небесный знак «кань» представляет собой наказание, и поэтому постоянный холод. Знак «ли» управляет летним солнцестоянием и большой жарой. Большая жара длится и нарастает. И в этом случае опять обретает контакт с энергией небесного знака «ли». И таким образом в поднебесной «большая жара», и множество предметов перестают выходить на поверхность. В это время Солнце находится в созвездии Ци-Син – семь звезд. Семь звезд – это созвездие, которое расположено на юге – седьмое созвездие. И оно поэтому и определяется как небесный знак Ли. Если во взгляде есть правильность следования, тогда обретается энергия огня – И в этом случае небесный знак Ли создает гармонию. Если во взгляде теряется гармония, тогда огонь входит в противоречие. И тогда небесный знак Ли является наказанием, в результате чего идет постоянная жара. Зима и лето – два этих времени есть время, когда соединяются энергии неба и земли. Поэтому знаки «кань» и «ли» каждый совпадает со своей стороной, и поэтому здесь проявляются предельный холод и предельная жара. Сейчас поговорим о распределении восьми знаков «гуа» по направлениям. Знаки «кань», «ли», «джень» и «дуй» каждый соответствует одному из направлений расположения циклических знаков. На четыре связующих направления приходится четыре знака «гуа». Это знаки Чоу-инь, которые соответствуют знаку гень, Это знаки Чэнь и Сы, которые соответствуют знаку Сюнь. Это знаки Вэй и Шэнь, которые соответствуют знаку Кунь. И знаки Сюй и Хай, которые соответствуют знаку тянь. Восемь знаков Гуа таким образом соотносятся с восемью ветрами и восемью сторонами и регулируют, координируют энергию восьми сочленений. Таким образом, знак «кань» порождает ветер, который называется Гуан Мо — «обширный закат». Он управляет 45 дней, доходит до знака «гэнь» — «гора», и порождает ветер, который называется фен — «полосчатый ветер». Проходит 45 дней — Доходит до знака Джень — порождает ветер Шу — просветляющий массы. Проходит 45 дней, доходит до знака Сюнь — порождает ветер Цинмин — чистоты и ясности. Проходит 45 дней, доходит до знака Ли — и порождает ветер Цзин Фэн, ветер расцвета. Проходит 45 дней, доходит до знака Кунь — порождает Лян Фэн, ветер прохлады. Проходит 45 дней, доходит до знака Дуй, порождает ветер Чан Хэ, закрывающий. Проходит 45 дней, доходит до знака Тянь, происходит Бу Джоу Фэн, ветер отсутствия цикличности. Проходит 45 дней, доходит до знака Кань. Янская энергия порождает 5 предельных девяток. Пять девяток составляют 45 дней, поэтому движение слева насчитывает 45 дней. И за 45 дней происходит одна перемена. Гуан Мо Фэн, ветер обширного заката, означает следующее. Гуан обширный указывает на величину широкий. Мо закат указывает на пустыню Шамо. Холодная энергия распространяется широко и далеко, и ветер приходит с пустынь, где закат. Еще есть мнение, что в это время яньская энергия находится внизу, а иньская энергия уничтожения, заката широка и велика. Цяофэн полосатый ветер, указывает на Цяода, достижение или прохождение полосами в это время начинает проходить и достигать рождения множества предметов. Мин Шу Фэн – ветер прояснения множеств, указывает следующее. Шу – это множество. В это время Ян начинает действовать своей силой раздачи благ, и множество предметов проясняются и выходят на поверхность. Цин Мин Фэн – ветер чистоты и ясности – указывает на то, что небесная энергия является ясной и чистой, прохладной и прозрачной. В это время ясный ветер обдувает прохладой множество предметов, в результате чего можно видеть повсюду наполнение ясностью и чистотой. «Дзин фэн», «ветер расцвета», указывает на то, что «дзин» — это достижение высшей точки». В данном отрезке множество предметов достигает высоты своего развития, и про них говорится, что они высокие. «Дзин» — «высокий» означает «достигшее». Янское дыхание пути здесь заканчивает высшее развитие. Фэн — «прохладный ветер», «ветер прохлады осени». Указывает на то, что иньская энергия становится прохладной, и собирается в завершении множества предметов. Чан Хэ Фэн, «ветер закрытия», указывает на то, что Чан — это Шэн, наполнение. В это время множество предметов наполнено и собирается в укрытии. Пу Джоу Фэн, «отсутствие цикличности», Джоу, «цикличность», указывает на повсеместность. Множество предметов здесь полностью собраны, завершились, и поэтому нет цикличности. Они не выходят за пределы своего множества, и поэтому они закрыты, и нет проникновения, сообщения. В это время чистый инь, и нет ян. И, следовательно, закрываются все проходы, и нет проходимости. В тексте Хуань-нань-дзи говорится, на северо-востоке место называется тан это синие врата. Там рождается полосатый ветер. На востоке место называется Кай Мин Мэнь – Врата Открытия Ясности. Там рождается ветер Мин Шу Фэн – Посвящение Множества. На юго-востоке находятся Янские Врата. Там рождается Цин Мин Фэн – Чистоты и Ясности. На юге находится Шу Мэнь – Врата Жары. Там рождается Цин Фэн – Ветер Расцвета. На юго-западе врата называются «Белые врата». Там рождается прохладный ветер. На западе врата называются «Чханхэмэнь» — «Врата закрытия». Там рождается ветер закрытия «Чанхэфэн». На северо-западе место называется «Юдумэнь» — «Врата, ведущие в темный город». Там рождается «Пуджоуфэн» — «Ветер отсутствия цикличности». На севере находится хань-мэнь холодные врата, или врата холода. Там рождается гуан-мо-фэн Фен, обширного заката. Тань-мэнь – синие врата, указывают, что на северо-востоке полководец стихии дерева начинает действовать в ситуациях. Это начало весны, и потому они называются Танмэн, синие врата. Тай-мин-мэнь – врата открытия света – указывают на то, что свет – это Ян, это место, откуда восходит солнце, и поэтому называются врата открытия света. Янские врата, Ян-Мэнь, их название связано с тем, что установление по месяцу в знаке Сы «чистый Ян» действует в делах, поэтому называются Янские врата. Шумэнь «врата жары», указывают на то, что это время упадка и полноты, и поэтому называются «врата жары». «Баймэнь», «белые врата», указывают на то, что установление месяца в знаке «шень», начинает действовать энергия металла, и поэтому называется «баймэнь», «белые врата». «Чанхэмэнь», «врата закрытия», так называются, потому что в восьмом месяце Установление в знаке Ю. Множество предметов собираются в укрытиях. Чан — это великое, большое. Хэ — это закрытие. Поэтому это время собирания и закрытия. Поэтому называется Чан Хэ Мэнь — врата закрытия. Ю Ду Мэнь — врата темного города или темный город, указывают на то, что темный — это мрак. Здесь начинает действовать ситуация полководец темного мрака. Инь концентрируется, и поэтому тьма, и поэтому называется врата в темный город. Врата холода, хань это место, где концентрируется холод, и поэтому называется хань врата холода. Таковы стороны восьми пределов, и таковы места возникновения восьми ветров. В тексте «Весны и осени» господина Люя, Люиши и Цю, говорится «На востоке Тао Фэн, ветер глубины, на юго-востоке Дунь Фэнь, подвижный ветер, на юге Дзюй огромный ветер, на юго-западе Ци Фэн, охлаждающий ветер, на западе Пяо Фэн, ураганный ветер, на северо-западе Ли Фэн – угрожающий ветер». На севере Хань Фэн – холодный ветер, на северо-востоке Янь Фэн – обжигающий ветер. Смысл этих названий, собственно, такой же, как и предыдущего. В тексте книга «Войны Тайгуна» Тайгун Бин Шу, говорится «Кань Гуа соответствует ветру Таган Фэн – большой твердости, Тянь Гуа соответствует Дже Фэн – ломающий ветер» дуй гуа соответствует ветер сяо Ганфе малой твердости. гэнь гуа соответствует ветер сюнь фен ветер несчастья. кунь гуа соответствует ветер моу фэн, ветер стратегичности. сюнь гуа соответствует ветер сяо фэн, малой слабости. джень гуа соответствует ин фен младенческий ветер. Ли-гуа соответствует ветер да -фэн, ветер большой слабости. Ветер большой твердости так называется, потому что это энергия великого инь, которая склонна к уничтожению, и поэтому она действует через твердость. Дальше ветер ломающий, дже-фэн, это сила металла, он способен разрубать и ломать вещи. Ветер малой твердости – это тоже сила металла, которая уничтожает врагов. Ветер несчастий так называется, потому что знак Гэнь – это врата бесов и место, откуда приходит несчастье и вред. Ветер стратегичности – Моу Фэн, это область знака Кунь, это корень великого Инь, откуда идут все тайные замыслы и стратегии. Ветер малой слабости, Сяо Жоу Фэн, соответствует знаку Сюнь, старшей дочери, поэтому называется слабостью. Ветер младенческий, Инь Фэн, так называется, потому что знак Джень – это старший сын, которого любят, и поэтому он называется младенческим. Ветер большой слабости, Да Жоу Фэн, так называется, потому что знак Ли – это средняя дочь. И это слабость, которая соответствует дочери. Тааган большая твердость, Сяоган малая твердость, в них побеждает, преодолевает гость. В Дажоу и Сяо-Жоу большой и малой слабости побеждает хозяин. Сюн несчастье, указывает на дела, связанные с несчастьями и вредом. Моу замыслы, стратегичность указывает на человека, который замышляет что-то против. «Дже», «облом», указывает на смерть полководца. «Ветер младенческий», указывает на силу человека. Кроме того, в данном случае люди, занимающиеся войной, рассматривают силу и слабость гостя и хозяина и по ветрам судят, откуда приходят сила и слабость». Ян Тюань говорит, весенняя энергия слабая, и ветер мягкий и гармоничный. Это Си Фэн, радостный ветер. Летняя энергия в расцвете, и ветер янский и удерживающий правильность. Это Ле Фэн, радостный ветер. Осенняя энергия напряженная, ее ветер обжигает чистотой. Осенний ветер — это гневный ветер, Ну Фэн. Зимняя энергия холодная, ее ветер, концентрирующую угрозу, поэтому это Айфен, ветер печали. Таким образом, существуют ветра по четырем связующим, которые следуют энергиям порождения и становления. Люди знания, соответственно, описывают разные требования к этим ветрам. И необходимо следовать тому, что чувствуешь по этим ветрам, ибо небо дает через них свои указания и приказы, и они являются образами наведения порядка и управления. Если государь правильно издает приказы, тогда ветра снуют, не отклоняясь, тогда они прохладны, гармоничны, сбалансированы. Если в указах при управлении есть ошибки, тогда дует ветер гневный, ветер несчастий и бед. Тогда летит песок, ломаются деревья. Таким образом, небо и земля резонируют по своим законам. Таковы энергии пяти движений, поэтому здесь мы даем это объяснение».